Сон меня облизнул и выплюнул в осень. Взгляд умывается мокрым асфальтом, тот подаёт полотенце с жёлтыми пятнами листьев. Рядом редкие люди, которых тоже нужда вывела рано утром в субботу на расстрел к косому мокрому ветру. «Это меня и спасёт. Косой, знаю. Он промахнётся, и я смогу дойти до луны, пока она не погасла». Там заделать короткую остановку, чтобы двинуться дальше к весеннему солнцу. Решив не рисковать правами, я прошёл мимо своей машины. Та, понимающе, промолчала. Потом вернулся и очистил лобовое стекло от спама. На этот раз предлагали весёлые выходные в новом пивном клубе. Сложив письмо, сунул его в карман, не потому, что собирался туда пойти,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 Воздух холодных взглядов лишь не раз подтверждал, что людей здесь ничего не связывало, как и в жизни каждый пытался только найти комфортное место, чтобы доехать до своей остановки. Одни входили, другие выходили. Как бы я ни хотел, но приходилось наблюдать за их лицами, за их выражениями. Они настаивали всякий взгляд, брошенный милостыне, отзывался монетой над гнемо моего яблока. Люди перешёптывались глазами, удостойные разных полостей и раковин вырезов, со своими взглядами и навязанными. Их лица доказывали постоянство мордоворотов в природе, лица, которые я никогда не забуду, лица, которые не запомню, выпуклые, стёртые, плоские, случайные. Тех, кого я увижу раз, и этого будет достаточно, чтобы умерли, были похоронены в поле моего зрения. Лицы ежедневники, утренние газеты, салфетки, глянец, без настроения, ничаянные, кофейные, родные, близкие, отчуждённые. Лица декораций, упаковки, фантики. Лица, спрятанные в шарфы, воротнички, зонтики, шляпы, ухмылки, ресницы, усы и бороды с прожжёнными губами, сварливые, добрые, сохнущие от нехватки любви, от работы и после неё, бледные, мёртвые, беззаботные розовые лица людей-младенцев, завёрнутые в родительскую истому.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 Милкали поройл нылы, из которых не выбраться. Лица трясины, редко-редко прекрасные мордочки женщин с претензиями на красоту, с губами на поцелуй. Единицы населили небесные лица солнечные, в основном же лунные. Среди них лица кратеры, ушедшие глубоко в себя, дождливые лица, лужи, канавы. Пануры томные, состекающие грустью бассатов, и проста лица тварения задниц с большой поперечной морщиной стекавшей от самого лба. Общество явно не выспалось, голодное, измождённое. Лиц пепельницы, прожжённые не одной гражданской войной и многими бытовыми скандалами. Пачки для сигарет, полные ржавых зубов,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 асфальтовые, смотрящие лицемерно в окна очков, мутными аметистами и изумрудами серыми, как осеннее небо, зрачками, в них равнодушие и безразличие. Лиц много, подумал я, когда выходил на своей остановке. Главное не потерять своё.